Начало-начал. Квадрат. Это слово в беседах диджеев проскакивает частенько. По своей сути квадраты — это кирпичи, из которых строятся треки. Квадрат является этаким схемоблоком, состоящим из одного, двух или нескольких звучащих одновременно инструментов. Все зависит от того, начинается ли трек, находится ли он в кульминации или подходит к завершению. Квадрат диджеи позаимствовали из классической инструментальной музыки, где он длится 4 такта, в каждом из которых по 4 удара барабана. В сумме Получается 16. Клубной музыке квадрат чаще всего содержит 32 удара бас-бочки. Радиоверсии трека делают по правилам стандартных 4 квадратов. Иногда квадрат могут разжать на 16 тактов, но это происходит довольно редко, поскольку такой прием негативно влияет на динамику, звуковую интенсивность. По времени, если, например, речь идет о музыке в стиле хаус, квадрат звучит от 13 до 15 секунд. Чем выше значение BPM, английский бит по минуту – Число ударов в минуту тем меньше секунд длится квадрат и наоборот. Например, в Drum'n'Base длительность квадрата колеблется около 8-10 секунд, а в дабстепе квадрат иной раз затягивается чуть ли не на полминуты. Прямо сейчас я предлагаю вам выполнить простое задание, чтобы лично убедиться в квадратичности танцевальной музыки. Для этого запустите какой-нибудь клубный трек и посчитайте звучащие барабаны. Поймав ритм, продолжайте считать даже во время проигрыша. Прависа ямы. Вы будете удивлены тому, насколько точно и жестко структурирована такая, казалось бы, эфемерная субстанция, как музыка. Через каждые 32 удара барабана добавляется или исчезает какой-либо инструмент. Смена квадратов, как правило, обозначается каким-либо эффектом, звуком, либо сбивкой. Квадрат – это не только фрагмент композиции, это еще и своеобразные аудиоуказатели, на которые диджей ориентируется во время совмещения треков. Именно на стыке квадратов происходит замещение спектра частот одного трека аналогичным спектром частот другого. Например, в одной композиции барабан регулятором низких частот приглушается, а в другой, наоборот, делается громче. Точно так же ведется работа с диапазонами средних и высоких частот.